Глава шестая. Так комфортабельно, как сегодня после обеда, я ещё никогда не лапсевала. Мне дали с собой корзину с одеялами, термос с чаем, печенье, естественно, и фрукты, мелко нарезанные в обеденном боксе. У меня чуть ли не появилось угрызения совести, когда я уютно устроилась на зелёном диване. Я только коротко взвесила, не достать ли мне из стани ка ключ и не отправиться ли наверх. Ну, что это должно было дать, кроме дополнительного риска и осложнений, если бы меня поймали? Я находилась где-то в 1953 году. Я даже не уточняла дату, потому что мне приходилось изображать атипичный грипп. После решения Фалка изменить планы, среди хранителей началась нерядочная деятельность. Меня в конце концов с весьма недовольным мистером Марлеем отправили в помещение для хронографа. И мне бы больше хотелось остаться на совещании, чем заботиться обо мне. что было очень хорошо написано на его лице, поэтому я и не решалась спросить его о попирации опал. Я просто смотрела перед собой так же хмуро, как и он. Наши отношения за последние 2 дня однозначно ухудшились, но мистер Морлей был последним, о ком бы я сейчас беспокоилась. В 1953 году я сначала съела фрукты, потом печенье и наконец, уютно закутавшись в одеяло, вытянулась на диване. Несмотря на неприятный свет лампочки под потолком, не прошло и 5 минут, как я крепко заснула. Даже мысли о привидении без головы, как говорили бродячего иногда здесь, не удержали меня от этого. И как раз вовремя до моего прыжка назад я освежённая проснулась, и это было хорошо, иначе бы я лёжа грохнулась под ноги мистеру Марлею. Пока мистер Марлей, поприветствовав меня коротким кивком, делал отчёт в журнале, Ну, что-нибудь вроде как саботажница Рубин, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, проболталась ленись в 1953 году и ела фрукты. Я спросила его: "Не в здании ли ещё доктор Уайт? Я хотела обязательно узнать, почему он не раскрыл мою болезнь как симуляцию. У него сейчас нет времени, чтобы заботиться о ваших болезни. ответил мистер Марлей. «В эти минуты все отправляются в Министерство обороны и на операцию «Опал». «А я не могу присутствовать при этом из-за вас», так и повисло отчетливо в воздухе, как будто он это произнес. «Министерство обороны? Это еще почему?» Мистер, объезженную колбасу, мне и в голову не пришло спросить, потому что то, в каком настроении он был, то все равно он бы мне ничего не сказал. Он, казалось, вообще решил, что будет лучше молчать, и не будь со мной разговаривать. Колючими пальцами он завязал мне глаза и без слов вывел в лабиринт подвальных ходов. Одна рука на моём локте, другая на моей талии. С каждым шагом эта телесная близость становилась всё неприятней, особенно потому, что его руки были горячими и влажными. Я едва могла дождаться стряхнуть их. Когда мы наконец поднялись по винтовой лестнице наверх, Вздохнув с облегчением, я сняла с глаз повязку и объявила, что отсюда я сама найду лимузин.